Например, остеки на Рымского края ценили крапиву как главное лубоволокнистое растение и широко его использовали. Осенью, как только крапива переставала расти, ее срезали, связывали в снопы, высушивали на солнце и свозили к жилью. Здесь крапиву сначала мяли и очищали от костры, а затем толкли, в деревянных ступах, и только после этого делили на кудели. Выпряденные нити получались зеленоватыми, их вываривали в щелоке, потом сушили на морозе. Холст из таких нитей был мягок и бел. Иные тонкопряхи раскатывали холсты зимой на тающих сугробах, а летом — на росяных травах. В общем, приемы обработки крапивного волокна у остяков во многом были схожи с обработкой конопли русскими крестьянами. Но давно забытые предельные свойства двудонной крапивы. Распространение хлопчатника сильно потеснило не только крапиву, но и знаменитые глубины культуры коноплю и лен. Вглубь веков уходит знакомство людей и с лекарственными свойствами крапивы. В XI веке в поэме «О свойствах трав» Адо Измена пишет о крапиве так «С солью при язвах полезна припарка из листьев крапивных и очищает, к тому же, она загрязненные раны. Силу припарка имеет и против собачьих укусов, лечит конкрозные язвы, паратиды, вывихи также». Мясо она восполняет, какое от кости отстало. Обыкновенно она иссушает и вредные влаги. С уксусом вместе растертый унять селезенки припухлость корень сумеет, а рано он помощь дает при подагре и при недугах любых поражающих наши суставы. В случаях этих поможет он сверху наложенный. Или свежую, если крапиву варить, как овощи варит, дать приготовив отвар, то смягчит это средство желудок. Если же рот полоскать ее соком, держа его долго, он непомерное сможет унять язычка опуханье. Крапива вспоминается в числе главных целебных средств старинных травников и ветроградов. В то время знали о ранозаживляющих свойствах крапивы, к тому же предпочтение отдавали свежему растению. Чем травы и коренья духом сильнее, тем они лучше. В современной научной медицине крапива применяется не так давно. В курсе фармакогнозии, изданной в 1938 году, профессор Гакерман писал о крапиве: лекарственного значения не имеет. В народной медицине применяется как мочегонные в виде чая и спиртовой настойки. Свежая трава наружно, как отвлекающее средство на кожу от ломоты и ревматизма. Во время Великой Отечественной войны потребность в кровоостанавливающих препаратах резко возросла, и ученые вспомнили о крапиве. В Центральном аптечном научно-исследовательском институте ЦАНИИ был разработан лекарственный препарат из крапивы – жидкий экстракт, сослуживший добрую службу в госпиталях и больницах. И в издании курса фармакогнозии Гаккерман 1967 года, которое долгие годы являлось основным пособием при подготовке провизоров – В разделе, посвященном крапиве, слов лекарственного значения не имеет, уже не было. Ботаническая характеристика. Крапива двудомная, многолетнее травянистое растение с ползучим, разветвленным, шнуровидным корневищем и тонкими корнями в узлах. Стебли прямые, четырехгранные, высотой до 150 сантиметров, Иногда верхние части разветвленные. Листья с прилистниками, супротивные, на длинных черешках, темно-зеленые, с округлым основанием и длинной заостренной верхушкой.